Глава 2. Мы бесшумно скользили по замковым коридорам для прислуги, направляясь на полуподвальный этаж. Сегодня, в первый день молодой луны, я должна была встретиться со своими людьми в прачечной. Именно там находился форпост Великой Матери, или скорее баронессы Шерши, которую она организовала прямо под носом третьего советника. Вообще, я очень быстро поняла, как мне повезло заключить союз с сырой Шерши. Без нее все было бы гораздо сложнее. После неудачи с господином Корсом, шпионом, который пал жертвой средства от моли, третий советник выписал для меня пятерку телохранителей, амазонок из Кларинского королевства. И эти немногословные и нелюдимые женщины-воины сопровождали меня при каждом выезде. Нечего было и думать о том, чтобы вести в их присутствии крамольные разговоры. Но избежать от них у меня не получалось, сколько я не пробовала. Они всегда совершенно неожиданно оказывались рядом, хотя я никогда не предупреждала их о своих передвижениях. Однако вид крепких и боевых амазонок неимоверно раздражал самого третьего советника. И он велел, чтобы эти мужеподобные девки убирались с глаз долой сразу, как только я перешагну порог его замка. Он считал, что в своем доме он и сам отлично справится с охраной и слежкой за невесткой. Поэтому нам и пришлось перенести все важные встречи в замок третьего советника. Правда, из-за этого собирались мы довольно редко, один-два раза в месяц. Но это лучше, чем ничего. За три года мы добились некоторых успехов. После смерти герцога Юрдиса во главе рода встал его сын, с которым у нас сложились дружеские отношения, по большей части благодаря баронессе Шерши, который тот тип питал нежные чувства. Ирла, жеманно хихикая, поведала мне, что когда-то, много лет назад, когда она осталась вдовой, юный герцог, ее ровесник, предложил ей руку и сердце. Но хитрая ургородская мать смогла отказать ему так, что мужчина до сих пор относился к ней с любовью и уважением. Недавно, Я все-таки решилась признаться ему в том, кто я такая на самом деле. После фиаско с герцогом Юрдисом Старшим, которого я подозревала в связях с заговорщиками, мне было очень трудно решиться на такой шаг. Но баронесса Шерши убедила меня, что этот высокий род не имеет никакого отношения к интригам третьего советника. Они верно служили королю, и покойный герцог действовал исключительно, исходя из собственного представления о благополучии короны. «Возможно, если бы я сказала герцогу Юрдису-старшему, что принц Феодор жив, то все было бы по-другому. Но я не чувствовала ни малейших угрызений совести за убийство человека, который много лет насиловал и унижал мою мать». В отличие от отца, сын сразу же встал на мою сторону, признав за мной право на королевский трон. Грегорик раздражал его своим излишним консерватизмом. За все время правления король так и не изменил ни одного закона, если не считать мелкие правки, которые ни на что не влияли. С одной стороны, это была стабильность, но с другой, законодательство Грилории застыло в своем развитии. Мануфактуры, к примеру, до сих пор работали, подчиняясь устаревшим законам дома гильдий. Это давало нам возможность получать сверхприбыли, но очень вредило королевской казне. Помимо герцога Юрдиса, с помощью вездесущей баронессы Шерши мы перетянули на свою сторону еще несколько небольших аристократических родов, которые тоже были недовольны правлением моего двоюродного брата. «Им, конечно же, мы не сказали всю правду. Они считали, что чудом спасшаяся принцесса Елина прячется где-то за пределами Грилории и готовится вернуть трон. Мы с жереном баронессой Шерши и герцогом Форентом, который так и скрывался под именем республиканца рода Форта, решили молчать о том, что мой брат выжил и что цель нашего заговора – посадить на трон принца Феодора. Пусть все думают будто я сама хочу получить корону. Тогда наши шансы вырастут в два раза. Если у меня ничего не выйдет, у Феодора будет возможность обратиться за помощью к Абригорианскому императору». Это был очень плохой выход, но тем не менее он был. И Анне заверила брата, что сделает все возможное, чтобы Грилория сохранила независимость. «Моя 1-летняя дочь...» была абсолютно убеждена, что через семь лет она станет супругой абригорянского принца, а еще через 4 императрицей, и уже тогда сможет влиять на принимаемые ее мужем решения. Повзрослев, Анни больше не делала никаких предсказаний, утверждая, что все идет так, как должно идти. Но иногда я ловила на себе ее одобрительные взгляды, и это меня радовало и смущало одновременно. Все же странно, когда твой ребенок знает о тебе гораздо больше, чем ты сама. Лужке совсем недавно исполнилось 15. Он как-то резко вымахал, превратившись из мальчика в юношу. Он и раньше был очень сильно похож на отца. А сейчас сходство стало таким, что теперь его могли узнать не только аристократы, которые много раз видели его величество Эдарда семнадцатого, но и обычные горожане. Поэтому последние несколько месяцев Лушка почти не выходил из своей комнаты и вел жизнь затворника, опасаясь, что его тайну может раскрыть наша прислуга. После того, как шпионка и третьего советника оказалась жена Дишлана, мы подходили к набору персонала еще более тщательно, чем раньше. Однако чужая душа потемки. Неизвестно, как поведет себя самый верный слуга, узнавший правду. Из-за этого мы приняли очень трудное для меня решение. До начала активных действий с нашей стороны его высочество Феодор должен уехать из Грелории. Отправить его мы решили вместе с Ингалином на моем корабле, который каждую весну возвращался в Беломорье из республики Талот, чтобы забрать трикотаж. За эти три года моя мануфактура развелась в самый крупный в Грелории холдинг полного цикла в который входили овечьи и верблюжьи фермы, предельные трикотажные мануфактуры. После того, как совет дома гильдий признал гильдию промышленников, а в особенности после того, как стало известно, что сам первый советник вложил финансы в мануфактуры, в Грилории начался промышленный бум. Предельные текстильные трикотажные мануфактуры росли как грибы. Пока ни одна из них не смогла сравниться с моей все же у меня была приличная фора. И дело было даже не в финансах третьего советника. И не в том, что я начала на несколько лет раньше всех. Причина была в том, что я знала, куда нужно двигаться. У меня были знания о возможностях научно-технического прогресса. Пусть память учительницы Елены Анатольевны с каждым годом становилась все бледнее и бледнее... Но когда ко мне пришла одна из разорившихся мастериц-вязальщиц с проектом вязальной машины, я сразу поняла, это именно то, что мне нужно. Мастерица получила огромную премию и хорошую должность на одной из фабрик. Я открыла отдел инноваций, который занимался не только изобретением новых узоров и способов придения, но и развитием технологий. Машинку мы немного доработали. Теперь... Ее конструкция больше всего напоминала ручную вязальную машину советского производства, которую Елена Анатольевна несколько раз видела в кабинете труда. Сама я никогда не смогла бы вспомнить ее механизм детально, но определить сходство мне было под силу. С появлением машинки скорость вязания выросла настолько, что пришлось в срочном порядке механизировать и предельную мануфактуру. Иначе Она не успевала снабжать вязальщиц пряжей. Вязальщиц пряжей. Зато теперь, помимо носков, шапок, варежек и шарфов, мы стали изготавливать и крупные изделия. Свитеры, пуловеры, кардиганы и даже пальто. Чтобы сохранить секрет производства, я организовала собственную службу безопасности, которую возглавил Орек. Парнишка, учивший нас служкой управлять мышцами лица, Заматерел и превратился в весьма опасного и уважаемого в определенных кругах человека, он давно перерос в моего помощника Жирена и на новой должности смог проявить все свои способности. Он же взял на себя охрану моего сына. Правда, был у Орега один недостаток, который вызывал у меня досаду. Он, как и большинство мужчин, не смог противостоять баронессе шерше. Когда я узнала, что мой глава службы безопасности спит с баронессой, которая годилась ему в матери. Снова порадовалась, что эта хитромудрая старуха на моей стороне. Не хотела бы я быть на стороне ее врагов. Легкое прикосновение Марги отвлекло меня от размышлений. Мы уже подошли к выходу из жилой части замка. Здесь было самое опасное место, так как двери охраняла замковая стража отслеживая, чтобы никто чужой не проник куда не надо. Горничная приложила палец к губам, показывая, что нужно соблюдать тишину, а потом наклонилась и прижала ухо к двери. Я ничего не слышала, но знала, что там происходит. Юные смешливые служенки принесли стражникам горячий взвар, чтобы стражники не замерзли во время дежурства. Коридоры замка не отапливались, и зимой здесь было очень холодно. Поэтому подобная забота никого не удивляла. Но сегодня юные дочери Ургорода добавили в кружки по маленькой щепотке степной травы, смешанной с красным корнем, действующим на мужчин как мощный возбудитель. Выпив взвар, через несколько минут стражники будут так заняты с готовыми на все девицами, что мы сможем пройти незамеченными. Мы немного подождали, а потом... Марга повернулась ко мне и улыбнулась. Я с облегчением выдохнула. Получилось. Пару раз нам приходилось возвращаться обратно, несолоно хлебавшим. Иногда мужчины не теряли бдительность. И прежде чем уединиться с соблазнительной девицей, звали товарищей, чтобы те заменили их на посту. Но сегодня все прошло как по маслу. Марга слегка приоткрыла тяжелую массивную дверь, и мы протиснулись в щель. Слева у стражников была комната для отдыха, и оттуда раздавались характерные звуки. До нас никому не было никакого дела, и мы на цыпочках прошли дальше по коридору. Запах мыла, горячей воды и мокрого белья я почувствовала гораздо раньше, чем увидела пожилую прачку, еще одну из дочерей ургородских матерей. Жална стояла, прислонившись к холодной стене замка, и, прикрыв глаза, отдыхала. Ее ярко-красные от постоянного нахождения в горячей воде руки были густо смазаны заживляющим маслом и перевязаны белым платком. Когда я побывала здесь в первый раз, пришла в ужас от состояния рук прачек. Отправила им большой горшок самого лучшего топленого масла и отрез тонкого полотна, приказав каждый вечер смазывать руки и перевязывать их чистой тряпицей. Жал не и другим опытным прачкам, Это всего лишь немного облегчило боль. Слишком долго их кожа подвергалась агрессивному действию мыла. Но их дочери смогли сохранить руки в хорошем состоянии, и прачки прониклись ко мне искренним уважением. Моя забота тронула их сердца. И теперь они помогали не только по воле баронессы Шерши, но и из благодарности мне самой. «Ваша светлость!» – услышав шаги, Жално открыла глаза и с улыбкой поклонилась. «Идемте, вас уже ждут», — шепнула она мне, когда мы прошли через темную кладовку, где хранилось грязное белье, к кабинету Костелянши. Костелянша, как и все остальные лишние люди, мирно спала в своей постели, заблаговременно напоенная сонницей. Рядом с ее кабинетом располагалась большая кладовка, забитая разным хламом, которой никто давно не пользовался. И именно ее мы облюбовали почти три года назад для наших конспиративных встреч. Тогда же мы оттащили весь мусор ближе к двери, чтобы оттуда ничего не просматривалось, и установили посередине большой круглый стол, за которым собирались мои тайные соратники. Они пробирались в замок через тайный ход, который показала баронесса Шерше. Я так и не выяснила, откуда она про него узнала. В ответ на мой вопрос... Ирла пожимала плечами и загадочно улыбалась. Марга осталась за дверями. Она следила, чтобы никто посторонний не помешал нашим разговорам. А я вошла внутрь. «Доброй ночи, друзья!» Поздоровалась я со всеми.